Часть вторая. Варя пытается выяснить, куда пропал Антон. Варя рассказала Видогору все, что помнила из этого странного сна. «Как думаешь, где он?» — спросила она. «Не знаю. Я не помню таких мест с большими лестницами. Антон явно не в нашем мире, но я не был в таких мирах. Может...» «Он около той реки?» Кот покачал головой. «Нет там таких лестниц. Это точно не тот мир». «А этих миров разве много?» Удивленно спросила Варя. «Много». «А ты в них был?» «Я бывал лишь в некоторых», уклончиво ответил видогор «Слишком мало данных, чтобы определить, где сейчас Антон. Давай выясним» кто видел его в последний раз в нашем мире. Ему с работы звонили. Единственное, что я, в принципе, о нем знаю, это где он работает. Я понятия не имею, где и с кем он живет. Сходи к нему на работу. Тебя там с Антоном уже видели. Может, удастся что-то узнать? С утра пойду, вздохнула Варя. А ты не можешь меня отвести в тот мир? Я надену браслет, если нужно. «Вспомню все, что во сне видела. Попробуем?» Обойдемся без браслета. Но я сомневаюсь, что получится. У меня нет ни одной зацепки, кроме твоего сна». Варя закуталась в одеяло и забралась с ногами в большое кресло. Ведогор запрыгнул к ней на колени. Пытаясь сосредоточиться на обрывках давно растаявшего сна, Варя не заметила, как заснула. Ведогор, убедившись в том, что она спит, Спрыгнул с кресла и ушел спать к себе, на любимую мягкую лежаночку. Он знал, что попасть в незнакомый мир по сну почти невозможно. Проснулась Варя только рано утром. За окном весело щебетали птицы. Варя сразу вспомнила о своем сне и о том, что ей нужно с утра идти на работу Антона. Она быстро умылась, сварила кофе и сделала пару бутербродов через пятнадцать минут не забыв покормить кошек варя уже мчалась к полицейскому участку дежурный узнал варю но пускать ее отказался нет сегодня антона и вам гражданочка делать здесь нечего возвращайтесь к себе домой а где антон он не отвечает на звонки не отвечает значит не может или не хочет уходите отсюда а то начальство увидит понимаете «Антон должен был позвонить. Он мне обещал». «Гражданочка, обещать не значит жениться», — усмехнулся дежурный. «Уходите отсюда, пока я вас где-нибудь не закрыл». Обескураженная Варя вышла из здания. Она решила вернуться домой, взять браслет прапрабабушки и всех заколдовать в этом полицейском участке. И не расколдовывать, пока они не расскажут все, что знают об Антоне. Правда, Варя не была уверена в своих способностях. Если бы она действительно могла превратить этого мерзкого дежурного в жабу или червяка, она бы сделала это, не задумываясь ни на мгновенье. Но о подобном прапрабабушка ей не говорила. Пока Варя добралась до дома, ее решительность всех заколдовать во что-нибудь куда-то испарилась. Осталось только возмущение. «Представляешь?» Они меня просто выставили вон. Найди мне мой браслет. Я не знаю, как еще мы можем помочь Антону. Видогор молча выслушал. Не спеши. Этот дежурный наверняка пойдет на какой-нибудь обед. У них ведь есть обед, правда? Варя пожала плечами. Наверное. Глаза у Видогора вспыхнули хищными огнями. Ну вот, мы его подождем на улице а потом сцапаем и допросим. «Не переживай, Варюша, от меня еще ни один дежурный не уходил. Ты мне лучше сметанки налей. Перед допросом дежурного мне бы надо подкрепиться». К полицейскому участку Варя с Видогором в переноске подошли пораньше, к половине двенадцатого. Во сколько у них обед, на понятия не имела, а время было дорого. Ждали они, Чуть больше получаса. Наконец, вредный дежурный вышел из здания и куда-то направился. «Это он!» — сказала Варя коту и показала на фигуру в форме. «Смотри и учись!» — снисходительно сказал Видогор. Огромный кот в два прыжка оказался возле дежурного. Завидев кота, тот заулыбался и полез в сумку. «Ну, иди сюда! Кыс-кыс-кыс!» Пойдем, рыжий разбойник, у меня кое-что для тебя есть. Дежурный достал пакетик кошачьего корма. Видогор растерянно оглянулся на Варю. «Стойте!» – Варя подбежала к ним. «Это мой кот. Ему нельзя такой корм, у него аллергия». «Опять ты!» – недовольно буркнул дежурный. «Я тебе что, неясно?» – сказал утром. «Антон в беде, и только мы можем ему помочь». «Не лезь ты в это дело!» «Мы сами его найдем, без тебя!» «Так значит, я права!» торжествующе воскликнула Варя. «Расскажите мне, зачем его вызывало начальство и что известно о его исчезновении? Ну, пожалуйста!» Она умоляюще посмотрела на дежурного. «Мы сами немного знаем», сказал дежурный после того, как Видогор замурлыкал, глядя ему в глаза. «У нас странное происшествие было в музее. Охранник пропал». «А что в нем странного?» – удивилась Варя. «Ну, то есть люди иногда уезжают, никого не предупредив? Такое бывает!» «Да нет!» – ответил дежурный, почесав Видогора за ухом. «Исчез парень на своем рабочем месте. Все двери были закрыты изнутри, а он исчез. Возможно, выпрыгнул из окна? Нет! В том-то и дело, что он вообще не покидал здание музея. Проверили все камеры. Его нет нигде. И замки были на сигнализации». Он просто испарился. А камеры внутри музея? Дежурный одобрительно посмотрел на Варю. Молодец, правильные вопросы задаешь. Около полуночи был скачок напряжения. Внутренние камеры вырубились на пятьдесят две секунды. И за это время наш парнишка куда-то делся. Хорошо, ну, то есть плохо. Но Антон здесь при чем? А при том, что Антоха, получивший это дело, ночью какого-то лешего поперся в музей. И история повторилась. Полночь вырубаются камеры внутри музея. Заметь, что внешне опять все в порядке. Камеры работают. Никто не входит и не выходит. А Антоха исчезает. Поверь, мы музей весь перетрясли. Только ни Антоху, ни первого исчезнувшего парнишку мы не нашли. Ни единого следа никого из них. Такие дела. И что же делать? Неужели ни одной зацепки, даже крошечной? Ведь два человека исчезли. И Антон, он же следователь, не просто прохожий. Никаких зацепок, дежурный вздохнул. У нас все управление на ушах стоит. Днем и ночью землю роют, да только толка ноль. Варя и не заметила, как по щекам покатились предательские слезы. Отставить реветь, нахмурился дежурный. Ты извини меня за утреннее. Все это строго секретная информация. Я не должен был тебе говорить, но я же понимаю, что ты за Антона переживаешь. «А он парень хороший, правильный. Если вдруг что-то узнаешь, ты позвони». Он вытащил визитку из кармана и протянул ее Варе. «Спасибо вам», — сказала Варя. «Я сначала думала, что вы вредный». «Я был вредный», — виновато улыбнулся дежурный. «Пока кота не увидел. Я ж тут всех прикармливаю. Знают меня местные кошаки». Варя невольно улыбнулась такой метаморфозе. «Ну, мы пойдем». «Спасибо еще раз!» Она посадила видогора в переноску и пошла в сторону своего дома. По дороге Варя пыталась что-то придумать, чтобы найти какие-то зацепки, но ничего в голову не приходило. Она злилась на себя. Антон был в беде, а она ничего не могла придумать. Дома она выпустила видогора из переноски. Тот задумчиво почесался. «Варя, срочно покорми меня!» Нам нужно подумать, где искать Антона. Думаешь, еда поможет? Еда, Варюша, никогда не помешает. Она дает энергию. Спорить с котом Варя не стала. Она покормила его, а сама включила ноутбук и набрала название местного музея. Нужно было выяснить все, что есть в сети об этом загадочном заведении, в котором пропадают люди. Так-так, это интересно. «Ты что-то нашла?» Видогор запрыгнул на стол, довольно облизываясь. «Да, вот смотри, недавно в наш город приехала передвижная музейная коллекция. Конечно, вполне возможно, что она здесь ни при чём. Но проверить-то надо, как думаешь?» «Сколько лет живу в этом городе, но никогда не слышала, чтобы люди в музее пропадали. А тут приезжает какая-то там коллекция, и бац, уже двое пропавших. Подозрительно!» Умница, варюша! похвалил ее Видогор. Я же говорил, что еда поможет. Заметь, Видогор. Лично я еще ничего не ела с тех пор, как мы вернулись с охоты на дежурного. Так что еда совсем ни при чем. Еда ⁇ это прекрасно! философски заметил кот. Ты просто никогда не голодала. Поэтому и не понимаешь. А вот мы с Шушей. Отлично знаем, что такое голод. Еда отлично успокаивает нервы, помогает сосредоточиться на задаче. Кстати, иди тоже поешь. Иди, иди. А я тут за тебя посижу. Ты? Варя не смогла сдержаться и рассмеялась. А почему я не могу посидеть в интернете? Обиженно спросил кот. Кнопки на клавиатуре я и без тебя могу нажать. Лапами. Мышка. Да я с огромными крысами справлялся. Неужели с твоей маленькой пластиковой мышкой не справлюсь? Не обижайся. Варя погладила Видогора по рыжей шорстке, почесала за ушком. Просто в интернете нужно уметь читать. Видогор расхохотался. Варвара, я читать умею, не хуже тебя. И, между прочим, не только на русском языке. Варя уставилась на него. «Ты серьезно? Ты правда умеешь читать?» Видогор от смеха свалился под стол. «Не обижайся, Варя!» «Но пошла бы ты пообедала, что ли?» «По-моему, твоему мозгу не хватает еды!» «Как ты себе представляешь проводника, который читать не умеет?»